Один из них высунулся из-за машины и уставился на наше уютное гнёздышко. Он всё ещё таращился, когда я ухватил его за шею и вытащил на траву. Было интересно наблюдать, как потихоньку вываливается его язык, наливается кровью лицо, закатываются глаза, но Анжелина всё испортила. Она содрала шлем с головы полицейского, потом резко, но аккуратно ударила в висок каблуком туфли. Бедолага потерял сознание. А меня-то обвинял, прошептала моя суженая, сам ты садист. Я отложил все повященные, теперь им никуда не деться, с энтузиазмом начал был оставшийся служака и уставился на дуло служебного пистолета своего приятеля. Анжелина вынула из сумочки капсулу с снотворного и раздавила у него под носом. Что дальше, босс? спросила она с улыбкой, поглядывая на две фигуры в чёрных мундирах, лежавшие рядышком на травке. Я вот что думаю. Пришлось потеребить подбородок и нахмурить брови, чтобы выглядеть соответственно. Наш беззаботный отпуск длится уже более 4 месяцев. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Конечно, продлить его в наших силах, но это было бы по меньшей мере неразумно. Она нас могут обидеться. Кроме того, хоть мне и нравится твоя фигура, Сейчас ты не в лучшей форме для всякой беготни и погони и прочего, и ты, может, нам лучше вернуться на службу? Я ждала, что ты предложишь именно это. Ограбление банка и утренняя слабость как-то не вяжется. Наверное, вернуться будет лучше всего. К тому же все нам будут рады, поскольку в отпуске нам было отказано, мы просто вынуждены были угнать этот почтовый корабль. Не говоря уже о том, что деньги на расходы пришлось воровать. Ведь со счёт мы ничего снять не могли. Правильно. За мной вернёмся с шиком. Мы сняли с полицейских мундиры и бережно уложили спящих на заднее сиденье машины. У одного из них нижнее бельё было розовое в горошек, а у второго более практичного чёрного цвета, но отделанное кружевами. У меня даже зародились определённые сомнения по части морального облика полиции на Камате. Хотя вполне возможно, что здесь это обычное дело, и всё-таки я был рад уехать. В мундирах, шлемах и очках мы безмятежно катились себе по дороге на мотоциклах, приветствуя несущиеся навстречу машины и броневики. Не дожидаясь, когда поднимется переполох, я затормозил посреди дороги и остановил один из броневиков. Анжелина проехала чуть дальше, не желая никого шокировать видом беременного полицейского. Мы их засекли, рявкнул я. Вырубите приёмник, у них есть радиоперехватчик. Следуйте за мной. Показывай дорогу, втрепенулся водитель, и его напарник радостно кивнул. Видимо, они уже видели впереди славу и блеск медалей. Я поехал к Лесному озеру по заброшенной дороге. Тут на берегу стоял ветхий сарай с пристанью. Я махнул рукой и остановился. Потом побежал к машине. Заговорщицкий приложив к губам палец, водитель опустил стекло и нетерпеливо высынулся наружу. Дышите глубже, посоветовал я, забросив в кабину газовую гранату. Клубы газа судорожны в вздохе, и две фигуры лежат на травке. Хочешь взглянуть, какое у них белье? Ехидно поинтересовался Анжелина. Отнюдь, мои заблуждения мне дороже, даже если они беспочвенны. Мохозяйцы быстро прокатились по причалу и свалились в воду, подняв тучу брызг и пара. Кабина броневика проветрилась, мы погрузились и поехали. Анжелина с аппетитом уплетала найденный в кабине бутерброд. Избегая главных дорог, мы направились в город, чтобы попасть в главное управление полиции. Я хотел повидаться с кое с кем. Подземный гараж управления был пуст. Мы на лифте поднялись в здание. Безлюдно было и на этажах, кроме штабного помещения. Ангелина осталась ждать меня в пустом кабинете, она развлекалась, вскрывая секретные файлы. Опустив очки на нос, я вошёл в обшарпанное пыльное помещение. Никто даже не обернулся в мою сторону. Человек, который был мне нужен, прохаживался по сасОВОЙ потухшей трубку. Я шагнул вперёд и отдал честь. Сэр, там кто-то вас спрашивает. Что? Что такое? встревожился он. Харальд Петерс Инскеп, директор и мозг специального корпуса, был сегодня явно не в духе. Выйдя за дверь, я снял очки. Мы готовы вернуться, сэр, отрапортовал я. Но только если вы сможете по тихому вытащить нас с этой планеты. Не хочется связываться с местной полицией. Инскеп так сжал челюсть, что перекусил ему штуку трубки. Отплевываясь на ходу, он последовал за мной. В кабинете, где нас поджидала Анджелина,